Глава 8. Публицистика Горького уникальная хроника перерождения революции. Идеалы, знамёна, лозунги, под которыми боролись против самодержавия, оказались попраны и забыты, как только рухнуло самодержавие. Нельзя сказать, что Горький мечтает о реставрации романской России, он её слишком хорошо помнил. Но то, что делается вокруг,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 Возможно, именно эту публикацию Зиновьев впоследствии не мог простить Горькому. У Ленина она вызвала бешенство, хотя о позиции Зиновьева он был отлично осведомлен. В фильме 1938 года «Ленин в октябре» К этой диалогии Михаила Ромма мы еще вернемся Ленин возмущается предательством Каменева и Зиновьева так громко, как будто дело происходит вовремя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 Она серьёзно стремилась к тому, чтобы занять доминирующие позиции на литературном фронте и много делала для этого. Письма Серапиона в Горькому дышат откровенным подхалимжам, и всё же в выборе покровителя сказалась некая глубинная общность их установок. Серапионы, сблизившиеся в Петрограде в 18-м году в студии Царнеичуковского, обучавшиеся в его студии в доме Морузи переводом и литературной критикой. Знаменитый дом Морузи на Литейном 24 был тогда местом сбора литературной молодёжи, которую Горький пытался и не безуспешно приспособить в будущем к работе во всемирной литературе, академическом издательстве, призванном ревизовать духовное наследие всех прошлых веков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 Мария Алонкина, Елизавета Полонская, Николай Тихонов, Вениамин Коверин и Михаил Слонимский. В разное время в группу входило ещё несколько человек, но они не составляли её костяк. В честь Гофмановского романа назвались Серапионовыми братьями. Правду сказать, тогдашний Питер действительно был городом ожившей Гофманианы. И павальное влечение фантастикой был вполне оправдан. Город-призрак, по которому бродят тени бывших людей, запечатлён в ранней Серпионовской прозе. У Федена Иванова и Зощенко был за плечами опыт империалистической, а потом и гражданской войны. Но признанным лидером сообщества был молодой, ярко одарённый Лев Лунц, автор философских пьес и сатирических гротесков в прозе.